Пиковая дама. Повесть. 1833 год. Опубликована в 1834 году. Герман молодой офицер, инженер, центральный персонаж социально-философской повести, каждый из героев которой связан с определённой темой. Ничтожный Томский с темой незаслуженного счастья. Бедная Елизавета Ивановна с темой социального смирения. Старая графиня с темой судьбы. И каждый из героев наделен одной определяющей его и неизменной чертой. Герман прежде всего расчетлив, разумен. Это подчеркнуто его немецким происхождением и фамилией. Имени его читатель не знает, даже военной специальностью инженера. Герман впервые появляется на страницах повести в эпизоде у конногвардейца Нарумова, но, просиживая до пяти утра в обществе игроков, он никогда не играет, и они в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишне. Чистолюбие, сильные страсти и огненное воображение подавлено в нем твердостью воли. Выслушав историю Томска во трех картах, тайну которых шестьдесят лет назад открыл его бабушке графине Анне Федотовне легендарный духовидец Сен-Жермен, он восклицает «не случай, а сказка», поскольку исключает возможность иррационального успеха. Далее читатель видит Германа, стоящего под окнами, бедной воспитанницы старой графини Лизы. Облик его весьма, как говорили тогда, романичен. Вобровый воротник закрывает лицо. Чёрные глаза сверкают, быстрый румянец вспыхивает на бледных щеках. Однако Герман не галантный персонаж старого французского романа, что читает графиня. Не рыцарь герой романа в готических, который графиня порицает, не действующее лицо скучного мирного русского романа, принесённого ей Томским Даже не литературный родственник Эраста из повести Крамзина бедной Элизы. Но связь с этой повестью указывает не только имя бедной воспитанницы, но и чудеземная огласовка фамилий её соблазнителей. Герман скорее герой немецкого мещанского романа, откуда слово в слово заимствует своё первое письмо Лизе. Это герой романа по расчёту Лизе нужна ему только как послушное орудие для осуществления хорошо обдуманного замысла о овладеть тайной трёх карт. Каким же образом такой расчётливый и рациональный персонаж, человек буржуазной эпохи, мог признать торжество случая, на чём строится любая азартная игра, особенно фараон, в которой 60 лет назад играла графиня? Неужели он поверил в мистическое озарение? Ничего подобного. Просто выслушав продолжение истории о покойнике Чеплицком, которому Анна Федотовна открыла такой секрет, Герман убедился в практической действенности тайны. Тайна, что называется, работает, у неё есть свой рациональный закон. Однократный успех может быть случайным, повторение случайности указывает на возможность превращения её в закономерность. а закономерность можно обсчитать, рационализировать, использовать. До сих пор тремя козырями Германа были расчет, умеренность и аккуратность. Отныне тайный авантюризм парадоксальным образом соединились со все тем же расчетом ужасной жажды денег. И тут Герман страшным образом просчитывается. Едва он вознамерился овладеть законом случайного. и подчинить тайну своей меркантильной цели, как тайна тут же сама овладевает им. Эта зависимость, подневольность поступков и мысли героя, которую он сам почти не замечает, начинает появляться сразу и во всём. По возвращении от Нарумова ему снится сон об игре, в котором золотые ассигнации как бы демонизируются. Затем уже на его Неведомая сила подводит его к дому старой графини. Жизнь и сознание Германа мгновенно и полностью подчиняются загадочной игре чисел, смысла которой читатель до поры до времени не понимает. И обдумывая, как завладеть тайной, Герман готов сделаться любовником старой графини, ибо она может умереть через неделю, то есть через семь дней, или через два дня, то есть на третьем. Выигрыш можно утроить, усемилить его капитала. Через 2 дня, то есть опять на третий, он впервые появляется сподокнами Лизы. Через 7 дней она впервые ему улыбается и так далее. Даже фамилия Германа и та звучит теперь как странный немецкий отголосок французского имени Сен-Жермен, от которого графиня получила тайну трёх карт. Но и два намекнув на таинственные обстоятельства, рабом которых становится его герой Авто Сноу фокусирует внимание читателя на разумности, расчётливости, планомерности Германа. Пушкинский герой продумывает всё вплоть до реакции из-за этой Иванны, на его любовные письма. Добившись от неё согласия на свидание, а значит, получив подробный план дома и совет, как в него проникнуть, Герман пробирается в кабинет графини, дожидается её возвращения с бала и, напугав до полусмерти, пытается выведать желанный секрет. Доводы, которые он приводит в свою пользу, предельно разнообразны: от предложения составить счастливые жизни до рассуждения о позе бережливости, я знаю цену деньгам, от готовности взять грех в графине на свою душу, даже если он связан с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором, до обещания почитать Анну Федотовну как святыню, причём из рода в род. Это парафраз литургического молитвословия «Воцарится Господь вовек, Бог твой сионе в рот и рот». Герман согласен на все, ибо ни во что не верит, ни в пагубу вечного блаженства, ни в святыню. Для него все это только заклинательные формулы, сакрально-юридические условия возможного договора о передаче тайны. Даже нечто похожее на угрызение совести, что Это взвело зло в его сердце, когда он, пробравшись из дом графини, услышал торопливые шаги обманутой им Лизы, больше не способной в нём пробудиться. Он окаменел, уподобился мёртвой статуе. Поняв, что графиня мертва, Герман пробирается в комнату Лизы этой ванной, не для того, чтобы покаяться перед ней, но для того, чтобы поставить все точки над "и", развязать узел любовного сюжета, в котором больше нет нужды. Что это была не любовь? Деньги, отчевал Калка, его душа. Суровая душа, уточняет Пушкин. Почему же тогда дважды на протяжении одной главы четвёртый автор наводит читателя на сравнение холодного Германа с Наполеоном, который для людей первой половины XIX века воплощал представление о романтическом бесстрашии в игре с судьбой. Сначала Лиза вспоминает, как говорит с Томским, У Германа лицо истинно романическое, профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Затем следует описание Германа, сидящего на кошке, сложа руки и удивительно напоминающего портрет Наполеона. Прежде всего, Пушкин, как впоследствии Гоголь, изображает новый, буржуазный, измельчавший мир, хотя все страсти, символом которых в повести оказываются карты, остались прежними. Но зло утратило свой героический облик, изменило масштаб. Наполеон жаждал славы и смело шёл на борьбу со всей вселенной. Современный Наполеон, Герман, жаждет денег и хочет бухгалтерски обсчитать судьбу. Прежний Мефистофель бросал к ногам Фауста целый мир, нынешний Мефистофель способен только насмеять и запугать старуху графиню не заряженным пистолетом. Э современный Фауст из Пушкинской сцены из Фауста 1826 год, с которой ассоциативно связана пиковая дама, смертельно скучает. От Судо рукой подать до наполеонизма, до Рёона Раскольникова, а вединённого образом Германа узами литературного родства Преступление и наказание Достоевского. Раскольников ради идей пожертвует старухой-процентщицей. Такой же烈створение судьбы, как старой графини, и её невинной сестрой Лизой этой Иванной, ими бедной воспитанницей. Однако, верное обратно, зло измельчало, но осталось всё тем же злом. Герман стоит в наполеоновской позе со скрещёнными руками. Это поза властелина судьбы, потерпевшего поражение, но не смирившегося с ним. Она указывает на горделивое презрение к миру, что подчеркнуто параллелью с Лизой, сидящей напротив и смиренно сложившей руки кресту. Впрочем, голос совести еще раз заговорит в Германе. Спустя три дня после роковой ночи, во время отпевания невольно убитой им старухи, он решит попросить у нее прощения. Даже тут будет действовать и соображение моральной выгоды, а не из, собственно, моральных соображений. усобший может иметь вредное влияние на его жизнь, лучше мысленно покаяться перед ним, чтобы избавиться от этого влияния. Автор последовательно меняет литературную прописку своего героя. В первой главе Герман потенциальный персонаж авантюрного романа, во второй герой фантастической повести в духе Гофмана. Сюжетная основа гофмановской новеллы "Счастье игрока" использована в "Пиковой даме". В-третьей — действующее лицо повести социально-ботовой, сюжет которой постепенно возвращается к своим авантюрным истокам. Но тут тональность повествования вновь резко меняется. Риторические клише испоминальной проповеди молодого архиерея «Ангел смерти обрел ее, бодрствуя в помышлениях благих в ожидании жениха полуночного». Сами собою накладываются на события страшной ночи. В Германе, этом ангеле смерти и полуночном женихе, вдруг проступают пародийные черты. Его образ продолжает мельчать, снижаться, он словно тает на глазах у читателя. Даже месть мертвой старухи, повергающая героя в обморок, способна вызвать улыбку у читателя. Она насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Исторический анекдот о трёх картах, подробное бытописание, фантастика, всё спутывается, покрывается флёром иронии и двусмысленности. Так что ни читатель, ни герой уже не в силах разобрать, действительно ли мёртвая старуха, шаркающая тапочками вся в белом, является Герминой той же ночью, или это следствие нервного пароксизма и выпитого вина. Что такое три карты названы ею? Тройка, семёрка, туз. Тусторонняя тайна чисел, которым Герман подчинен с того момента, как решил завладеть секретом карты, или простая прогрессия, которую Герман давным-давно сам для себя вывел. Я у Трою, у семью капитал, то есть стану тузом. И чем объясняется обещание мертвой графини простить своего невольного убийцу, если тот женится на бедной воспитаннице, до которой при жизни ей не было никакого дела? Тем лишь, что старуха заставила подобрать неведомые силы, пославшую Герману, или тем, что в заболевающем его сознании звучат все те же отголоски совести, что некогда отозвались в нем и снова умолкнули при звуке лизерных шагов. На эти вопросы нет и не может быть ответа. Сам того не замечая, Герман попал в промежуточное пространство, где законы разума не действуют, а власть иррационального начала все еще неизвестна. Не всесильно, он на пути к сумасшестью. Идея трех карт окончательно овладевает им. Стройную девушку он сравнивает с тройкой червонной. На вопрос о времени отвечает без пяти минут семерка. Так безумный поэт Батюшков, о котором Пушкин много размышлял в 1833 году, на этот же вопрос отвечал в вечность. Пузатый мужчина, кажется ему тузома, Атус является во сне пауком. Этот образ сомнительной вечности в виде паука, откушивающего свою паутину, будет подхвачен Достоевским в Преступлении и наказании Свидригайлов. Герман, так ценивший именно независимость, хотя бы материальную, ради неё и вступившего в игру с судьбою, теряет самостоятельность. Он готов полностью повторить парижский эпизод жизни старой графини и отправиться играть в Париж. Но тут из нерациональной Москвы является знаменитый игрок Чекалинский, заводит в регулярной столице настоящую нерегулярную игру. Тот самый случай, исключить который из своей закономерной, спланированной жизни Герман намеревается, избавляет его от хлопот и решает его участь. В сценах поединка с Чекалинским, чья фамилия ассанансно рифмуется с фамилией Чеплицкого, Перед читателем предстает прежний Герман. Холодный и тем более расчетливый, чем и непредсказуемая игра фараон. Игрок ставит карту. Понтер, который держит банк, мечет колоду направо и налево. Карта может совпасть с той, какую в начале игры выбрал игрок, и не совпасть. Предугадать выигрыш или проигрыш заведомо невозможно. Любые маневры игрока, зависящие от его ума и воли, исключены. Герман словно не замечает, что в образе Чейкалинского на полном свежем лице, которое играет всегдашняя неизменная улыбка, ему противостоит сама судьба. Герман спокоен и был уверен, что овладел законом случая. И он как ни странно прав, старуха не обманула. Все три названные ею карты вечер за вечером выигрывает. Просто сам Герман случайно обдёрнулся. то есть перепутал карты, вместо туза поставил на пиковую даму. Закономерность тайны полностью подтверждена, но точно так же подтверждено и всевластие случаи. Утроенный и усимиренный капитал Германа 94 тысячи приходит к тузу Чикалинскому. Герман достается пиковая дама, которая, конечно же, повторяет жест мертвой старухи, прищурилась и усмехнулась. Пиковая дама создавалась, очевидно, второй Болдинской осенью, параллельно со сказкой о рыбаке и рыбке, петербургской повести «Медный всадник». Естественно, что образ Германа соприкасается с их центральными персонажами. Подобно старой графине, он хочет поставить судьбу себе на службу, и тоже, в конце концов, терпит сокрушительное поражение. Подобно Бедному Евгению он восстает против закономерного порядка социальной жизни и тоже сходит с ума. То же лишается разума, того орудия, с помощью которого собирался овладеть законом судьбы. И из заключения к повести читатель узнает, что несостоявшийся покоритель подстороннего мира, буржуаза Наполеон, обмельчавший Мефистофель, сидит в семнадцатом номере «Туз плюс семерка». а в Буховской больнице очень быстро бормочет тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна, бедная воспитанница, невольно помогающая главному герою Герману проникнуть в спальню старой графини, раскаивающаяся в этом, о чем читатель узнает из заключения, в конце концов уходящая замуж за очень любезного молодого человека, Отныне она обеспечена, при ней воспитывается бедная родственница. От начала к концу повести ее жизнь совершает оборот вокруг оси. Но в социальной сценарии остается прежним. Меняется лишь исполнительность и ролей. Люди перемещаются из одних клеточек в другие, как карты на ломберном столе. Есть ли в этом перемещение закономерность, предрешенность? До конца не ясно. Контрастный пример несчастного Германа и счастливой Томского подтверждает это. Пример Елизаветы Ивановны счастья проверяет. По своему положению в свете она не могла надеяться на счастливый брак. Её личная участь нетипична из-за ранней непредсказуемо это тем заметнее, чем были типичной предсказуемо сама жизненная модель, которую Елизавета Ивановна воспроизводит в своей дальнейшей судьбе богатая хозяйка и бедный родственник. Ее положение в большом свете жалко. В общество равных ее не вывозят. Старуха эгоистична и устройством брака Лизетты Ивановны не занимается. Во многом именно потому, что у одинокой воспитанницы нет надежды на достойное знакомство. Ее самолюбимым сердцем соль легко овладевает военный инженер Герман, замысливший выведать тайну трех карт, которой владеет старая графиня. На третий день... После того, как он узнает о существовании тайны, Германс впервые появляется за угольного дома под окнами Лизеты Ивановны. Еще через семь дней она уже интересуется у внука графини Томского, кого тот собирается представить бабушке, военного инженера. Не читательней, тем более сама героиня, не ведает, что она уже попала во власть в числовой символике трех карт. Третий день тройка, неделя семерка. то мнимый возлюбленный постепенно превращает ее в орудие заговора против судьбы, олицетворенной для него в графиню. Молодая мечтательница вступает в осторожную, не слишком откровенную, не слишком холодную переписку с Германовым. Они проходят и трех недель, тройка, семерка, трижды семь двадцать один, очко по карточной терминологии. Как военному инженеру назначено ночное свидание. описан способ проникновения в дом старой графини то есть с негольно проложен путь к её невольному же убийству в сцене бала, который предшествует ночному свиданию, Пушкин ещё раз подчёркивает унизительность роли Елизаветы Ивановны в свете. Томский приглашает её на мазурку, так вводя в местко своей невесте, Придмон мило выисочивает привязанность партнёрши по танцу к инженерным офицерам и нероком выбалтывает подробности о германе Тема социального одиночества ль из этой Ванны и тема её влюблённости окончательно сомкнуты. Если бы действия Мелизы этой Ванны руководило стремление переиграть свою несчастную судьбу, если бы она сознательно рассчитывала ходы, надеялась с помощью Германа преодолеть свою социальную участь, ибо ждала сокрушительное поражение, такова логика повести, ведущей Германа к краху и в его судьбы. Но в том-то и дело, что общественное положение лишь формирует психологические предпосылки уступчивости из-за этой Иваны её отношения с германном. Главное, что она искренне подчиняется зову сердца, только это смирение перед жизнью защищает её от власти той тайной силы, что завладевает инженером. Когда он запугав старуху до смерти своим незаряженным пистолетом, так и не выведя в желанную тайну трёх карт, является в комнату Лиза этой Иваны, та сидит, сложа крестом голые руки. Она ещё не знает, что стала слепой помощницей убийцы, но уже сожалеет о поспешном приглашении и принимает позу раскаяния, позу Марии Магдалины. Э, Герман, для которого страдания грез этой Анны несущественны, а смерть графини менее страшна, чем потеря надежды на разгадку её секрета, скрещивает руки по-новлевски. По Сравне кристообразно сложные руки старой графини сеньотпивань. Точно так же не состоявшиеся у любовники одинаково ведут себя во время отпивания старухи. Сначала падает в обморок Герман, за ним лезет Иван, если причиной его падения демоническая насмешка мёртвой графини, то ли увиденный им, то ли причудившийся, то обморок лезет Иванны свидетельствует о глубине переживания невольной вины. Само имя героини указывает на её литературное происхождение. от бедной Елиза Крамзина. Естественно, между ними пролегает пропасть. Из-за этой Ванна, бедной рос씨нцы аристократки, отстоит от Лизы крестьянской девушки ещё дальше, чем военный инженер Герман от гусарского офицера Ираст. Но имя само по себе уже неотделимо от идеи социального страдания, мотива неразделенной любви, темы косвенной вины, пафоса искренности и сердечности. Всё это сконцентрировано в судьбе и образе из-за этой Ванны. но однако не гибнет в жизненном мамыте, но обретает счастье. Грамзинский фон её образа наложен на другой, не менее значимый. Пушкин подробно описывает печальную участь приживалки, домашней мученицы, которая постоянно недоплачивает и требует при этом одеваться как все, то есть как очень немногие. Он подробно говорит об бесконечных капризах старой графини, вели скорей закладывать карету. Так вот, аж ты бежишь, сиди здесь, отложить карету. Пишет о жалком положении Лизы Ивановны в свете, но при этом как бы случайно вживляет в свой текст цитату из Данты: "Горек чужой хлеб", говорит Данты. Цитата из третьей части Божественной комедии "Рай" сразу выводит образ Лизы Ивановны за пределы узкосоциальной роли, возвращает определению домашней мученицы оттенок религиозного смысла. Все значимые герои повести так или иначе соприкасаются с демонической силой. Из-за этого и Анна, чья жизнь, подобье ада, единственная в повести, кто благодаря своему смирению сотнесён с силами рая, несмотря на невольную вину. Если в пиковой даме есть персонаж, сулящий некое подобье надежды, есть дама, которая не бита это Елизавета Ивановна. Отчего, впрочем, мир, описанный Пушкиным, не делается более счастливым. А фраза в удачном замужестве Елизаветы Ивановны менее скептической и ироничной. Старая графиня Анна Федотовна, 80-летняя старуха, в доме которой воспитывается бедная родственница Елизаветы Ивановны, хранительница тайны трех карт о предстоянии судьбы, впервые появляется перед читателем в образе Молодой властной красавицы в дынке легендарного анекдота 60-летней давности, за которым, по свидетельству Нащокина, запись Бартенева, стоит легенда о реальном приключении Натальи Петровны Голицыной, открывшей внуку тайну трех карт, некой доповеданной ей Сен-Жерменом. Внук старой графини от одного из четырех ее сыновей, Томский, рассказывает карточным, и игрокам историю, приключившуюся с Анной Федотовной в Париже. Вместе с ней мы узнаем о ее общении с Ришелье, об отказе мужа оплатить ее огромные карточные долги герцогу Орлеанскому, о согласии знаменитого мистика Сен-Жермена сообщить ей тайну трех карт при условии никогда более не играть, узнаемое о выигрыше и о покойном Чеплицком, которому старая графиня, сжалившись, раскрыла тайну на тех же условиях. В этом рассказе важны прежде всего три детали. Во-первых, что молодость старой графини прошла в Версале второй половины 18 века. А Версаль образа 18 века Пушкин связывал с мотивом роскошного умиранья, государственной дряхлости, в сравнении с образом Парижа начала века вора Петра Великого. Еменее примечательно, что в Париже её прозвали Московской Венерой. Я, кстати, была скульптурной. Непродвижный, холодный, а значит, как бы не до конца живой. Наконец, Сен-Жермен, от которого графиня получила секрет трех карт, считали вечным жидом, ага-сфером. Так автор окружает образ старой графини почти масонским треугольником, мифологических ассоциаций, связывая тему ее молодости с темой исказающей смерти, а тайны трех карт с тайной самой человеческой жизнью. Вслед за этим читатель попадает в уборную старой графини. Время здесь остановилось. Царствует моды 1770-х годов. Размышления о живых перипотере с памятью о мёртвых графини не сообщают о кончинах её сельсниц. Анна Федотовна не зла, но своим равно. Заставляет свою воспитанницу то одеваться на прогулку, то вновь раздеваться, то опять одеваться. Главное ж для Пушкина Это причина ее холодного эгоизма, а она отлюбила свой век и чужда настоящему. То есть жизнь из нее уже ушла, а смерть ее еще не посетила, словно, получив секрет от вечного жида, она должна отчасти разделить его проклятие мертвенным бессмертием. Этот мотив будет вскоре усилен и закреплен. Главный герой повести, военный инженер Герман, пробравшийся в спальню старой графини, чтобы выведать тайну трех карт, разглядывает портреты, описанные в Париже «Мадонна де Лебрюн». Полный румяный мужчина, молодая, напудренная красавица с орлиным носом. Читатель вновь возвращен к образу молодой графини. Но мысль о прижизненной смерти, на которую сравнение с московской Венеры лишь намекала, здесь прописана окончательно. Даже напудренность молодого лица старой графини должна напоминать о мертвенном холоде. А упоминание о дамских игрушках, изобретенных одновременно кирпичами, с монгольферовым шаром, между миром магнетизмом, призванной еще раз подчеркнуть веткость и старомодность старой графини и подготовить читателя к следующему вороту сюжетной линии и одновременно к переходу от темы магнетизма, то есть передачи психической энергии от живого тела к живому телу, к гальванизму, то есть оживлению мертвой материи. В эпизоде «Свидание» Германа с графиней, вернувшейся в два часа ночи с бала, Она будет неоднократно перемещаться из области смерти простота в жизнь и обратно. Сначала желчь знала лица, просторонность её облика. Она сидит, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. Сама собой она воет на мысль о действии скрытого гольманизм, то есть демоническое оживление мёртвого тела, московская Венера. Однако при виде Германа её мёртвое лицо изменилось с ней зысним, она как бы вернулась по эту сторону границы между жизнью и смертью. И тут же выясняется, что такой оживляющей властью над нею обладают только два чувства — страх и воспоминания. Лабридовые предложения и просьбы Германа не производят на ее никакого впечатления, ибо страх улегся. Измертвенно равнодушие ее вновь выводят только имя покойного Чаплицкого. Причём замечание автора о сильном движении души в ней произошедшем заведомо двусмысленно, ибо это движение души, покидающей тело. Старая графиня опять погружается в промежуточную бесчувственность, чтобы провалиться из неё в смерть, как только яван наведёт свой незаряженный пистолет. Но как при жизни, она была причастна к смерти, так после кончины она не собирается оставлять пределы жизни. Описывая отпивание обычно И когда на расходящиеся слова рассказчик подчёркивает, что старая графиня лежала в гробу, сложа руки, хотя по-другому она лежать не могла. Но в ночь графинейные кончины герман Лизаветы Ивановна, то ры сидели друг напротив друга, скрестив руки. Он гордо, по наполеоновски, она смиренно, как Мария Магдалина. Сложные крест на крест руки старой графини это не знак гордости и не знак смирения, это даже не просто знак смерти. Стоит Герману подойти к телу усопшей, как старуха насмешливо прищуривает с одним глазом. Ее крестообразность сложенной руки – всего лишь знак ее новой роли. Она представила перед читателем в роли молодой героини исторического анекдота, рассказанного Томским в образе неподвижного портрета. Она была дряхлым персонажем социально-ботовой повести о бедной воспитаннице. Теперь ей при жизни, предпочитавшей старые французские романы «Где бы герой не давил», Ни отца, ни матери, где бы не было утопленных тел, предстоит уподобиться именно мертвым героям романов ужасов и русских баллад, которые так любили являться миру живых в похоронном образе. И тут автор резко меняет тональность повествования. До сели она была мрачновато серьезной, только эпиграфы бросали легкий ироничный отцвет на происходящее. Внезапно подмигнувший Герман старуха переводит повесть в новый стилистический регистр. Интонация становится двойственной. Понять до конца ли сам автор верит в реальность происходящего, в заведомую невозможность, да и не нужно. Старая аграфия, некогда при жизни была несколько мёртвой, по смерти оказывается частью живой. В ночь после похорон, шаркая тапочками, она то ли во сне, то ли наяву является Герману С могильным голосом извещает, что пришла не по своей воле открыть ему тайну трех карт. Гадать по чьей воле, благой или злой, тоже бесполезно. С одной стороны, ее облик наводит на мысль о демонизме. С другой, ее внезапная забота о бедной воспитаннице. Тройка и семерка и туз выиграют тебе сряду. «Прощайте, по мою смерть, с кем ты женился, моей воспитаннице, Лизей Тиванни», вызывает противоположные догадки. В третий доделай последнюю ставку. Дважды выигрывший Герман обдёргивается, вместо правильно подсказанного мёртвой старухи туза ставит на пиковую даму. Лукавый прищур карточной дамы и усмешка вынуждают подумать о дьявольском луковстве. Четвёртой стороны Герман не выполнил условие, поставленное лично старой графине, не женился на бедной воспитанице. Его проигрыш может быть следствием мистической мести графини. А коинеи Чеплицкий-то же не выполнила слова старой графини, продолжая играть после отигрыша и умервни щите. Но для понимания, повест это не важно. Главное, что в образе ожившей и несомненно демонической карты, олицетворяющей судьбу, с которой нельзя играть, сошлись все разнообразные облики, в которые представляла перед читателем старая графиня, ранодушный московский винер На картах, дамы извозжались обычно в стиле французского XVIII века. Красавица с портрета, подмигивающий труп старухи. Томский полэкзандр, молодой князь, внук старой графини. Сначала кажется второстепенной фигурой, кем вроде игрока на румыва, который посредничает между главным героем Германном и миром карточных игроков. Сюжетной роль Томского деситно ничтожна и сугубо служебна. Он появляется в первой главе только для того, чтобы рассказать картожному сообществу историю о трёх картах, тайна которых открыла его бабки Сен-Жермен, которую та, отыграв лишь однажды, передарила некоему Чеплицкому. Во второй главе Томский появляется в доме бабки и вновь для того лишь, чтобы бедной воспитаннице Лизает Ивановна смогла проговориться с военным инженером Заинтисавшим её, а старая Аграфена просить внука о присылке русских романов. В четвёртой главе Зейта Иванна вспоминает о мазурке с Томским, на которой она была приглашена в отместку невести князи. Во время мазурки квалер не нароком выбалтывает даме столь важную для неё сведения о Германии. Наконец в заключении Томскому посвящена последняя фраза повести, произведён в рот Мистры и Женьцы на княжне Полине. Томский, почётно-пустой, светский безличный человек, он ни добр ни зол, Неумён не глуп, его невеста даже по имени не отличима от него, поль сватыцы к палинь. Но смысловая нагрузка, ложащаяся на этот образ в общем замысле повести, необычайно велика. Прежде всего, Томский воплощение того случайного, подающего счастье, незаслуженного, таинственного закона, которым пытается овладеть бедный инженер Герман, праздным счастливцем, именно он князь Счастливцам праздным завидовать Евгений, несчастный герой медного всадника, написанного практически одновременно с Пиковой дамой. Но праздными счастливцами именовали себя поэты круга Жуковского и Батюшкова, само это выражение литературно освящено в знаменитом батюшковском послании Мои пенаты. Именно потому, что Томск совершенно пуст, и удачливость невозможно связать с какой-то отмеченностью. Супряновской дерзостью, владением судьбой. Успех в этой жизни достигается не по заслугам, а просто так, ни за что. Под мучи с левец Томске, занимая одно из самых скромных мест в сюжетной иерархии, иерархии смысловой, поднимает с до уровня героя антагониста Гермер. Между ними проведена насмешливая, но серьёзная одновременно параллель. На балу Томский выбирает свою даму, точно так же свою пиковую даму будет выбирать за игровым столом Гермер. Но дама Томского никогда не будет бита, ибо на самом деле это он выбран судьбою, а не судьба выбрана им. Однако этого мало. Связав образ Томского с идеей незаслуженной удачи, Пушкин спешит усложнить проблему. Социальное устройство в жизни таково, что случайный успех слишком закономерно, почти автоматически выпадает одним и обходит стороной других. Томский, в отличие от Германа, принадлежит к родовитому, а не служилому дворянству. Он от рождения встроен в аристократический ряд, бесконечную очереду удачников. Таинственная связь рода Томского с удачей подчеркнута необъяснимым повышением его сословного статуса в сравнении с бабкой. А на графине он князь. За какие исключительные заслуги отец Томского мог быть пожалован новым званием, не сказано. Очевидно, потому что... Никаких заслуг не было. Томские продвинут на одну ступеньку вверх метафизически, а не социально. Кроме этого, случайно или нет, но Пушкин трижды по ошибке именует саму графиню «княгиней». И с ней сделано сознательно то с одной целью – окончательно спутать карты, разлучить тему социальной удачи с какой бы то ни было рациональной основой, сравнив статьи Ильина Томича, ссылка ниже. Герману неком помнить. Его биография в повести ограничена кратким упоминанием о его отце, да и то лишь в связи с темой наследства. Он, подобно все тому же Евгению, думает не о предках, но разговорит с графиней только о своих потомках, которых у него нет и никогда, как выясняется, не будет. В том, как за том, с кем стоят несколько поколений, он прописан в прошлом, настоящем и будущем. Как везло ее бабки, так везет и ему. Как быть силой детям и внукам? В последней фразе повести перед заключением сказано: "Игра пошла своим чередом". Это противоречивая формула, потому что у игры не может быть череда, она обязана быть непредсказуемой. Но формула эта подтверждена и итогом сюжетной линии Томского, он произведён в род мистре и женится на княжне Полине. Это социальный автоматизм провоцирует Германа на мысль о тайной закономерности в случае Потому что именно от Томска он слышит историю о трех картах, в конце концов, его и погубившую, столь же случайно, сколь и закономерно.